Глава восьмая Сколько же всего разного я поглотил за прошедшую неделю. Хорошо, что хоть не пришлось есть все это в прямом смысле слова, а всего лишь при помощи нанороботов. Килограмм пятьдесят разного металла я точно сожрал. И куда только влезло. Самое интересное, что этот вес совершенно не ощущается. Не знаю, что там нейросеть творит с этими модификациями, Но если верить весам, то я потяжелел... Но если верить весам, то потяжелел я лишь на пять кило, что не так уж и много, учитывая все происходящее. И внешне эти килограммы вообще незаметны. Я бы даже сказал, что наоборот, похудел. Убираю руки от остатков какой-то машины и отхожу назад, а то тут уже почти ничего не осталось. «Хватит?» «Да», — ответила мне Арти. «Начинаю модификацию. Она займет 50 часов». «Понятно», — говорю ей и направляюсь к забору, огораживающему эту свалку. Как ни странно, свалка оказалась огороженной, да еще и со сторожем. Было весело в первый раз, когда я пытался на нее попасть в наглую через сторожа и не прокатило. Но ничего, в итоге все же нашел проход к нескончаемому источнику металла, а его... Как оказалось, мне нужно просто до хрена. На каждую новую модификацию требуются килограммы, и чем дальше, тем больше. Короткий разбег, прыжок и я оказался за забором. Улучшенное тело радует своими возможностями. Неделя не прошла просто так. 4 модификации организма, 6 модификаций нейросети и полностью настроенный визуальный интерфейс это то, что я и нейросеть успели сделать. Жалко только, что дальше так быстро улучшаться уже не получится. Модификации становятся сложнее и требуют значительно больше времени, не говоря про ресурсы. И если модификации нейросети все были из тех, что она предложила в самом начале, то вот улучшения тела были каждый раз новые, и особого выбора нет. Просто каждый раз предлагалась одна без особых вариантов. Так, в итоге, кроме базовой модификации, которая уже вывела мой организм на совершенно другой уровень, сделав его гораздо прочнее, выносливее и сильнее, улучшили отдельно мои кости, нервную систему, мышцы и мозг. И модификация мозга длилась дольше всех остальных, аж целых три дня. Не сказать, что после них я стал каким-то суперчеловеком. Нет, даже и не близко. Та же модификация мышц лишь немного увеличила их силу, еще больше добавив искусственных волокон к биологическим. В случае костей же менялась как-то их структура, ну и сам материал. С нервной системой вообще не понял, что сделали. Но в итоге у нее как бы должна была стать лучше проводимость импульса. А вот с мозгом все было сложнее. Во-первых, если все до этого происходившие модификации никак не влияли на меня в ходе их внедрения, то при этой у меня раскалывалась голова и вообще всячески тупил. И что-то больше у меня пока что нет желания снова каким-либо образом влезать в работу мозга. Во-вторых, результат проведенной модификации не виден сразу, впрочем, как и у нервной системы. Если верить Арти, то у меня должна была лучше стать память, быстрее должен обрабатывать информацию даже без участия нейросети. В целом, вроде как все должно было улучшиться, что только можно придумать про работу мозга, но что-то я пока на практике не заметил этих изменений. Может, дело в том, что в повседневной жизни я редко сильно загружаю его по полной. В целом я сейчас уже явно за физическими пределами обычных людей, но вот до профессиональных спортсменов или военных с их модификациями мне очень далеко. Модифицированные военные вообще чуть ли не входящих танков превращаются. Не все, правда, а только тяжелые штурмовики и аналогичные. Мне до такого уровня модификации явно еще далеко. Но вот насчет пистолетной пули... Арти мне так и не ответила, сможет ли на текущем уровне модификации мой организм ее выдержать или нет. Происходящее же сейчас модификация моего тела должна быть снова общей и поднять мой общий физический уровень на пару с живучестью. Как заявила Арти, это необходимо для дальнейшего развития. У себя же она занята переделкой программной среды под свои новые возможности. Жалко только, что у нее нельзя одновременно проводить и крупное физическое изменение, и программное. Но она меня успокоила, сказав, что займется параллельно более мелкими, которые мне обычно не отображает, и заставила под этим предлогом проглотить еще полкилометалла. Короче, впустую время не будет потрачено. Не спеша иду в сторону дома. Час ходьбы в таком темпе, и я буду на месте а спешить мне все равно некуда. Натыкаюсь взглядом на видеокамеру, висящую на фасаде здания, и вспоминаю про эксперименты с новым модулем нейросети. Улыбка сама собой наползла на лицо. К чему мы в первые дни только не подключались. Модуль внешней связи оказался крайне полезной штуковиной в современном мире, ведь практически вся техника имеет возможность обмена информацией И, разумеется, нейросеть может к ней получать доступ, ну а дальше она, по сути, может творить с ней все, что угодно в пределах возможностей техники. То-то видеокамеры в городе в течение нескольких дней сходили с ума, как рекламные щиты. Если же отбросить шутки в сторону, то этот модуль жизненно важен для меня, ведь при простейшем медицинском сканировании станет видно, что я уже не совсем человек, и это вызовет лишние вопросы, которые могут создать много лишних проблем. Но благодаря этому модулю Арти может подключаться к сканерам и прочей технике и менять выдаваемые той результаты. Да она даже может взломать медицинскую станцию, делающую анализы крови, и прописать туда нужные значения. Учитывая, что кроме возможности подключения напрямую к различным устройствам, она может и к интернету через точки доступа, которыми город сейчас просто напичкан, что открывает просто громадные возможности. В первый момент я даже как-то испугался этого, ведь придумано просто уйма различных хреновых сценариев событий и Искины, и далеко не один, когда они получают доступ ко всей информации и понимают, какие же люди мудаки и что они творили в прошлом, Затем обычно идет истребление, но на мое удивление Арти вообще никак не отреагировала на все это, и мои опасения совершенно не оправдались. Или она затаилась? Прекращаю думать о всякой ерунде, а то так можно додуматься до слишком многого, что будет проще откочерыжить себе голову во избежание захвата мира нейросетью или истребления человечества. Ха-ха. Было бы смешно, если бы не так грустно, ведь я и в самом деле совершенно не знаю, чего от нее можно ожидать. Пока что она ведет себя тихо и спокойно, но... Лучше переключусь на кое-что другое. Мысленное усилие, и изображение перед глазами изменилось. Теперь на реальный мир накладывается интерфейс нейросети, который я старательно настраивал аж 4 дня. Зато теперь все просто и понятно. Столько времени даже не настройка заняла, а просто попытки понять, что для чего и нужно ли оно мне. Смотрю как бы в левый угол поля зрения и вижу там схематическую модельку человека, окрашенную в равномерный зеленый цвет. После долгих размышлений и обсуждений с нейросетью было решено именно вот так отображать состояние моего тела. Моделька обновляется нейросетью в реальном времени, и если даже вдруг я прозеваю какую-либо травму, то тут она будет сразу видна. В правом верхнем углу, уже чисто по моей прихоти, появилась иконка с шестеренкой, мысленно нажав на которую, я попаду в свои параметры. Если их так можно назвать. Все же компьютерные игры оказали свое влияние. Больше здесь ничего не оставил, чтобы не перекрывало обзор. Только в боевом режиме будет выводиться различная информация. Ну или просто по запросу. Боевой режим — это громко сказано. Пока что в нем просто будет полная активация ресурсов организма и нейросети, в отличие от обычного. Мысленно тыкаю на шестеренку и перехожу в свои параметры, где кроме них... Отображается и перечень проведенных модификаций. Что еще можно сюда засунуть, так и не придумал. В очередной раз просматриваю параметры, все так же не понимая, как нейросеть их вывела и почему именно такие. Сила — 8. Ловкость — 7. Выносливость — 10. Нейропроводимость — 13. Реакция — 7. Защита — 12. «Почему сила 8? Почему не 20 или 80?» «Да и вообще, почему именно такой набор параметров?» На все вопросы арте меня послала далеко и надолго. Ну, не совсем послала, а просто сказала, что ей нужно больше времени для анализа моего тела. А пока параметры будут такими. И главное, я же никак не могу изменять этот список. Ладно сами значения, но может я хочу добавить какой-нибудь другой параметр, да хоть то же зрение или, допустим, регенерацию. Побухтев про себя перевожу взгляд на список модификаций. Тело. Базовая модификация тела. Кости, мышцы, мозг, нервная система. Нейросеть. Улучшение проводимости нейроинтерфейса. Улучшение вычислительного модуля. Создание модуля внешней связи, улучшение модуля памяти, улучшение модуля прогнозирования, улучшение модуля гибридных расчетов. Ожидаемо ничего нового. В разделе нейросети, к сожалению, обозначены только те, которые я лично сказал проводить, то есть основные. А вот мелочи, на которые мне тоже хотелось бы взглянуть, нет. И не будет арте обосновала отказ слишком большим размером списка. Пока что от списка толку немного, но если вдруг в будущем дам самостоятельность нейросети, то смогу хотя бы так следить за изменениями, не дергая вечно саму Арти. Внезапно по ушам ударил вой какой-то сирены. Выныриваю из интерфейса нейросети и пытаюсь понять, откуда он доносится. Кручу головой по сторонам — но его источник так и не могу определить. Кажется, что он идет отовсюду. На душе стало как-то тревожно. Ускоряю шаг. «Арти, это что такое?» «Подними голову вверх и направо». Выполняю озвученное. «И? Что я должен увидеть?» «Небо как небо». Неожиданно оно дрогнуло и начало быстро увеличиваться. Мгновение, и перед взглядом предстала летящая ракета. Стоп. Ракета? Ядерная баллистическая ракета. Раздался голос Арти, и вместе с ним поле зрения заполнили различные вектора и описание объекта. Прослеживаю за основным вектором движения. Обнаруживаю, что он заканчивается совсем рядом со мной. Какого хрена? Ракета достигнет точки назначения через 2 минуты 46 секунд. Тупо стою и смотрю на нее, не зная, что делать. Просто ступор. Ядерная ракета? Зачем? Она летит сюда. Мысли скачут, как бешеные. Обнаружены еще три ракеты. Вырвал меня из оцепенения голос Арти, а на небе появилось еще три отметки немного дальше первой. Но если верить расчетам нейросети, летят они не сюда, а куда-то немного дальше. Обнаружен еще боевой режим. Приказываю, перебивая Арти, и срываясь с места, несясь со всей возможной скоростью домой. Там же сейчас мама. А на небе тем временем появляются все новые и новые отметки летящих ракет. Внутри меня словно щелкнул какой-то тумблер, и тело налилось легкостью. Дома мелькают один за другим, как и в панике бегущие люди, которые каким-то чудом оказались на улице в такую рань. Отчетливо понимаю, как же это все глупо. Совсем скоро город сравняет ядерная ракета, выпущенная непонятно кем и зачем, и спрятаться от нее не выйдет. Зафиксированы ракеты ПРО. Бросаю взгляд на небо и вижу там стремительно приближающуюся к ядерной ракете еще одну отметку. Несколько секунд и они встретились. С облегчением смотрю на взрыв в небе и исчезнувшие отметки нейросети. «Подключилась к спутникам, анализирую ситуацию», — произнесла Арти, уже не особо удивив меня сделанным. Но подумаешь, она сама взяла и взломала чьи-то спутники и сейчас получает с них данные». «Замечаю отметки в небе, которые быстро приближаются к ядерным ракетам». Не снижая скорости, несусь по улицам города, но параллельно бросаю взгляд на небо. Застаю тот момент, когда ракеты ПРО уничтожили ядерные ракеты. Облегченно выдыхаю воздух и даже замедляюсь. Угроза миновала. До дома осталось несколько минут. Даже таким шагом, а не бегом. «Арти, это что было?» Был зафиксирован массовый пуск стратегических ракет со стороны блока НАТО. Был произведен ответный пуск со стороны ОДКБ. Выпущенные ракеты успешно перехвачены средствами ПРО обеих сторон конфликта. Фиксирую массовое движение техники противника. Новых пусков стратегических ракет не наблюдаю. Фиксирую выход на боевые позиции орбитальных огневых комплексов. Начала она сухо отчитываться. «Обнаружены самолеты противника рядом с городом». «Чего? Какие самолеты?» Задрав голову, понимаю, о чем шла речь. «Откуда, черт бы их побрал, они взялись здесь?» «Откуда они?» «Предполагаю, что они оснащены какой-то новой системой маскировки, и из-за этого я не обнаружила их раньше, как и все остальные». «Ять! Они летят прямо сюда!» Снова перехожу на бег и несусь в сторону дома. К звуку воющей сирены добавился еще и грохот реактивных двигателей. Какого хрена они творят? Зачем так снизились? Самолеты летят настолько низко, что чуть не касаются крыш домов. «Арти, что за хрень происходит?» «Я не знаю». Непонятно откуда им на перехват вылетели ракеты, а следом показались истребители, выпустившие их. «Миг!» И противники разлетелись в разные стороны, а ракеты ушли за обманками. Одна из них угодила в небоскреб, и взрыв напрочь снес верхние этажи. «Ложись!» — оторвал меня от наблюдения за воздушным боем голос Арти. Падаю на землю, а надо мной совсем близко прошла крупнокалиберная очередь. Вскакиваю и, стараясь не смотреть на небо, а то голова начинает раскалываться от этой кучи векторов движений и переменных, выводящихся нейросетью для каждого самолета, бегут дальше к дому. Вздрагиваю от раздавшегося взрыва. И оглядываюсь. В воздухе осталось на одного врага меньше, но бой по-прежнему идет на минимальной высоте, причем ее удерживают именно атаковавшие нас, когда защитники пытаются перевести сражение повыше почему они так жмутся к земле. Вот один из вражеских самолетов пронесся прямо надо мной, убегая от ракеты. Отстрел тепловых ловушек, и та уходит в сторону за одной из них. Нет. Все вокруг словно замерло. Даже звуки. Смотрю на то, как ракета летит прямо в мой дом. Нет! Ускоряюсь со всех сил. Фиксирую критический уровень кортизола, оповестила меня Арти. Бессильно наблюдаю за тем, как ракета врезается в дом. Взрыв. Навстречу мне ударяет поток воздуха, огня и обломков. Но я все равно продолжаю бежать, несмотря ни на что. Замечаю лишь краем глаза, как пожелтела фигурка-человечка, обозначающая состояние моего тела. Шаг, еще шаг. Замедляюсь и бессильно падаю на землю. Смотря на то место где совсем недавно была моя квартира. Мой дом, где совсем недавно должна была спать моя мама. Теперь половины дома, как не бывало, а оставшиеся. Сложно назвать теперь то домом. Сергей, очнись, успокойся, пытается откуда-то издалека до меня достучаться Арти, но все ее попытки тщетны. Только что прямо на моих глазах Погиб последний родной мне человек. А если... Вскакиваю на ноги и бросаюсь к обломкам дома. А если она куда-то ушла? А если ее там не было? Пусть еще слишком рано, и она должна была спать, но буквально взлетаю по обломкам здания, не обращая внимания ни на пламя, ни на битву в воздухе, которая все еще продолжается. Переключаюсь на инфракрасное зрение и пробиваюсь через завал в остатки квартиры. Все же ракета попала не именно в нее, а в стороне, и эта часть дома уцелела лучше всего. Разбросав обломки бетонных плит, попадаю в спальню, окидываю взглядом комнату. Слезы начинают катиться из глаз. На подгибающихся ногах подхожу к углу комнаты, в котором лежит мама с размозженной бетонным обломком головой. Не в силах поверить, пытаюсь нащупать пульс тело еще теплое. «Мне жаль. Она мертва. её не спасти», — донесся голос Арти. Падаю на пол рядом с ней, сжимая руку единственного родного мне человека. Вижу, как в инфракрасном зрении ее тело медленно затухает. Шансов нет. Надежды нет. Не обращаю внимания на то, что мое тело медленно тлеет, обугливаясь, А вокруг все больше и больше разрастается пламя, заползая и сюда тоже. Нет! Кричу, что есть мочи, пытаясь выплеснуть наружу всю боль потери.